Дана закончила писать около половины шестого, у нее было ощущение, что она сбросила камень с плеч. Освобожденная она легла в постель и первый раз за неделю спала, как дитя. Проснулась она на следующий день в половине первого, жесточайшим похмельем и ужасной болью в животе. Приготовила кофе, проглотила малокс и три таблетки аспирина, затем прочитала письмо, написанное накануне. Какой лицемерный трёп! Кто она вообще такая, чтобы тыкать в кого-то пальцем? Кем она себя возомнила, чтобы ставить себя на одну ступень с Говардом Кингсли? Ханжеский, самовлюбленный, пьяный трёп. Вдруг её охватила паника при мысли, что она могла опустить эту дрянь в почтовый ящик. Слава богу, не отправила. Прошлые ночью она была в восторге от своей писанины. Она теперь видела, что просто изливала некоторые мысли Говарда. Прошлой ночью водка убедила ее, что она в самом деле верит во все написанное. Да кто она к черту такая, чтобы судить? Она о ком-то заботится, кроме самой себя. Айра Олес, по крайней мере, любит своих детей. А у нее и этого нет за душою. Она порвала письмо и бросила в корзину для мусора. В машинке был заправлен чистый лист бумаги. Она напечатала несколько фраз, прежде чем отправиться обратно в постель с Валиумом. Тому, кого это заботит, и тем, кому нет дела. Кто я такая? Помогите, помогите, помогите. Пожарник, спаси мое дитя. Треп, треп, треп. Плевать, плевать, плевать. Оставьте меня в покое. И восемь восклицательных знаков. а на другом конце города Джерри Омелли в своей красной бейсбольной кепке, склонившись над стойкой посреди кухни, писал очередное письмо, которое не отправит, как и все предыдущие. Дорогая Дэна, я хочу сказать тебе столько всего, но обыкновенные слова не в силах передать то, что чувствует мое сердце. Я словно художник, который видит внутренним взором прекрасную картину, полную живых красок, но для работы ему дали только палочки и грязь. «Как же мне до тебя дотянуться? Мне не нужны слова, которые лишь скользят по поверхности того, что я к тебе испытываю. Слишком много слов, что идут из головы, они как горсть шутик взорвались, и вот уже их нет. Мне нужны такие слова, чтобы произвели долгий глубокий бум, чтобы потрясли тебя до мозга костей и навсегда остались звенеть в ушах. Вот как я хочу с тобой говорить». Хочу, чтобы ты слышала меня сквозь кожу, чтобы пила мои слова, как густое красное вино, чтобы оно просочилось в каждый уголок тебя, пока не останется места, куда бы оно не проникло. Я хочу быть внутри твоих костей, мышц, заполнить тебя всю до кончиков волос. Я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя всеми клетками мозга, каждой мыслью, во сне и бодрствовании. Я хочу, чтобы эти слова были в воздухе, которым ты дышишь, чтобы с каждым вдохом ты понимала, что есть. На земле человек, который предназначен тебе, который знает, кто ты, будет любить тебя вечно. А если есть что-то за вечность, то и после нее. Джерри остановился, перечитал написанное и подумал. Это самая отвратная, самая позорная брехня. В жизни не читал ничего хуже и смял и бросил в мусорное ведро к остальным письмам и начал новое. «Дорогая Дэна, я знаю, вас это удивит, но с первого дня, когда я вас увидел, я не могу выбросить вас из...» Он остановился, порвал бумагу и произнес вслух «Господи! Ну, позвони ты ей, идиот!» И он набрал ее номер, но ее телефон был выдернут из розетки. Настоящая любовь Нью-Йорк 1977 год. Джерри верил в настоящую любовь. Его отец и мать безумно любили друг друга, поэтому он знал, что она существует, и знал, как она выглядит. Отец его был военным и занимал высокий пост в Пентагоне. А мать, оставив дом в Мидлбурге, штат Вирджиния, обычно проводила рабочую неделю с ним. Они не любили расставаться даже на несколько дней. Джерри с отцом обожали ее. Она была такая энергичная, такая живая. Столько от нее исходило веселья, пока не родилась его сестра. После этого их жизнь изменилась. У его сестры был церебральный паралич. Она нуждалась в постоянном уходе. И мама, душа всех вашингтонских вечеринок, почти перестала выезжать из дома. Джерри в двенадцать лет послали в военную школу. С возрастом состояние сестры ухудшилось, и как не пыталась мать о ней заботиться, сделать она ничего не могла. В конце концов, сестру пришлось отдать в специальную школу в другом штате, где она могла получать 24-часовой медицинский уход. Необходимость расстаться с дочерью угнетала мать. Всякий раз, вернувшись из школы, Джерри замечал, что мама все больше пьет, Отец нередко спускался к завтраку один, объясняя, что мама сегодня неважно себя чувствует. В те времена они с отцом не касались этой темы. Год спустя мать вообще перестала выходить из комнаты. Джерри лишь однажды видел отца плачущим. В тот день они поехали в клинику, куда поместили маму. Когда они вышли и сели в машину, отец положил руки на руль и заплакал. Джерри понимал, что он плачет, потому что сначала ему пришлось отдать в больницу дочь, а теперь и жену, которая медленно, но неотвратимо уходила в другой мир, оставив его здесь в одиночестве. Мама умерла от отравления алкоголем в первый год его учебы в колледже. Отец, год за годом беспомощно наблюдавший, как жена медленно уничтожает себя, погрузился в отчаяние и тоже закрылся от мира. Теперь же Джерри чувствовал себя беспомощным, не зная, как ему помочь. Это и заставило его сменить специализацию, перейти с музыки на психологию. Через несколько лет отец женился повторно, и прекрасно, отныне он не один, но это была не любовь. Он не забыл свою первую жену. Джерри знал, сколько мужества требуется, чтобы любить по-настоящему, сколько боли это может принести, Но выбора у него не было. Джерри сразу узнал женщину, которую любил всегда, вспомнил, когда давний сон. Его жизнь не изменилась, будто он заснул в одном месте, а наутро обнаружил себя совершенно в другом, в мире смутно знакомом, но новом, полном удивительного, в мире ярком и свежем, как после дождя, когда выглянет солнце, в мире бесконечных возможностей. Он вроде забыл и юношескую мечту, найти ее единственную. Но мечты имеют свойство прорастать, ломая самые толстые стены. И вот она, мечта перед ним, и зовут ее Дэна.